голова шестая краем уха Лалита я к краю уха слышала, что Медянка отпустила тебя на праздник. Ко мне со спины подошла любопытная тула. Пойдём вместе. Я медленно повернулась, окинула девицу с ног до головы и поинтересовалась. Вместе? Разве у тебя нет подруг или сестёр? Сестра замуж вышла, она с мужем пойдёт, а с ними скучно. Лавочки с продуктами до да домашней утварью. Под рук у меня нет. Была одна. Да переехала с родителями в столицу. Пойдёшь? Да и я буду гарантом твоей безопасности. Зачем мне безопасность? Это же праздник. Неужели кто-то может на меня напасть? Я вытерла руки о фартук и посмотрела на смеющуюся девушку. Лалита, ты прямо словно с облаков упала. К вечеру будут танцы и толпа разгречённых молодых оборотней и гномов, да много других раз. А вдруг кто-то в неприличном порыве захочет тебя поцеловать? Она понизила голос. И не дай боги поцелуют. А тебе скоро замуж, узнает жених, может и отказаться от тебя. Правда? Вот так легко может отказаться? Только не улыбаться, нужно сделать испуганное лицо. Да, тогда ты права. Пойду с гором. При братьи никто меня не посмеет тронуть, а про себя подумала. Пусть только не поцелуют, сама поцелую так, что увидят все и донесут кому нужно. Тула, спасибо за заботе, но с нами ещё тётушка пойдёт, если это не против. Договорить я не успела, так ока Корчанка замахала руками. Нет, Мидянке и на работе хватает. Сами за ней следите, знаем мы её. Она празднует всегда с размахом. Что было на свадьбе, от её танцев раскололся дубовый стол, прошептала та и убежала в зал. Как интересно всё складывается, напевала себе под нос, разливая рассольник по тарелкам. Первый раз его сегодня приготовила, очень переживала, как пойдёт, поэтому в зал посадила домовых для дегустации. Я выглянула за дверь и поняла, что у моего кулинарного таланта уже есть почитатели. 8. Нет, 10 магиков сидели на своих обычных местах. Ничего не заказывали, общались и время от времени поглядывали то на домовых, то на кухню. Тула, неси суп домовым. Я указала, заглянув ши на кухню помощнице на поднос. Ох, какой приятный аромат. И мне немного оставь. Улыбнулась Арчанка и подхватила тарелки. Господа, я вышла в зал. А что и мне иногда хочется оказаться окружённой вниманием. Мы рады приветствовать вас в нашей таверне. Сегодня я приготовила очень необычный суп. Тем, кто решит его попробовать, скидка 3 медика, но первое, как всегда, пробуют домовые. Называется рассольник. Такой аромат. Несите мне сразу, и я попробую, тем более со скидкой. Думаю, что невестушка не отравит. Все присутствующие перевели внимательный взгляд со старого гнома на меня. Господин Паул, очень рада за оказанное доверие. Сейчас суп будет подан. Вот кто его тянул за язык. Да и Мидянка ещё не определилась с женихом, или определилась, а мне не сказала. Через полчаса все гости уплетали рассольник. Домовые пообедав удалились прибирать дом. Совсем недавно Мидянка разрешила им это делать, убедившись, что те ведут себя прилично. Лалита, ты представляешь, я сейчас слышала такую новость от стражей, что зашли на аромат твоего супа. На кухню вошла Тула, и мы с дежурным магом одновременно обернулись на удивлённый голос. Рассказывай, а то лопнешь, улыбнувшись в сторону девушки, протёрла рабочий стол. Сегодня на празднование из столицы прилетят драконы. Собирайся скорее, закрывай таверну, самое интересное пропустишь. Речь одного из них, протератори Лота. Их речь словно мёд, а какая от них исходит магическая аура, даже орки преклоняют голову. А ещё, девушка сделала паузу и покраснела. Они прекрасны в звериной ипостаси. Я закатила глаза вверх. показывая, что не о том дивиться думает. Но самой дожуте хотелось увидеть настоящего дракона с крыльями. А где Мидзянка? Давно что-то тётушка не заглядывала на кухню. Я выглянув в зал, поняла, что почти все ушли на праздник. Тётушка принарядилась и убежала на площадь. Разве ты не знаешь, что её голубая мечта это влюблённый в неё дракон. Я гарантирую, что она сидит в первом ряду и ждёт речь. Неожиданно откуда-то появился Гор. О, раз Мидянка ушла, так тем более и скорее пошли. Принреджайся и в путь. На ждут сладости, красивые орки и танцы. Не отступала Тула, тем самым нарушая мои планы. Я хотела наведаться в комнату родственницы. Похоже, придётся сбегать с праздника. Закрыв таверну и распустив работников, Мы с Гором и Тулой быстренько направились по центральной улице к шумной празднующей площади. Из головы не выходили два пункта моего плана. Первый всё же узнать, какие документы, а может и деньги есть для меня. А второй поцеловаться прилюдно, чтобы побольше народа увидела, и чтобы тот, кто меня будет целовать, после этого не претендовал на мою руку и сердце. А кто не будет претендовать? Приеźжай дракон. Вот его-то я и поцелую. 1 2, а лучше 3 раза, чтобы наверняка все увидели степень моего морального падения. Не успели мы вступить на площадь, как праздник увлёк нас своим шумом, красками, ароматами и красиво одетыми горожанами. Лалита, смотри, какие яркие банты. Тула подошла к прилавку с девичьими украшениями и принялась увлечённо их перебирать. Гор, вижу, у тебя глаза горят. Развлекайся, но и про дела не забывай. Я у краткой сунула в его руку серебряную монету. Трать с умом и не попадись с покупками на глаза Медянке. Она умная, сразу поймёт, что мы от неё чаевые скрывали. Кстати, а где она? Ты уверена, что хочешь её найти? Братец тронул меня за руку. Давай сначала отдохнём, на каруселях покатаемся, сладостей поедим. А потом пойдём искать тётушку. Согласна, отдыхать жизненно необходимо, а то постоянное нервное напряжение не доведёт до хорошего. И только мы подошли к одной из лавок со сладостями, как раздался громкий звук рога, призывающий горожан к вниманию. "Лалита, драконы речь будут говорить", восторженно пропищала рядом стоящая Тула, схватила меня за рукав платья и потащила в самую гущу. Тула, да отпусти, платье порвёшь. Я нервусь услышать. Хм-хм. Уважаемые горожане. Через магический артефакт-усилитель послышался приятный мужской голос. Мы рады вас поздравить с началом празднования. Все слушали замерев. Мужчина, которого я не видела, представился Владиславом Карнишем I. Неужели принц? Или все драконы пронумерованы из-за своей редкости? Приятный голос разливался соловьём, обещая народу процветание и радость, а также помощь из столицы в любое время дня и ночи, если вдруг кто-то нападёт на нас или пожар случится, или или, в общем, одна вода. После Владислава ударение в имени приходилось именно на второй слог. Выступали ещё несколько человек, то есть магов, а скорее всего тоже драконы. Так как следующего звали Алекс Андр III, а вещающего за ним Данийар VIII. Все они разливались соловьями, какой красивый и уютный город, какие замечательные в нем жители, а народ стоял, улыбался и с восхищением внимал. Может, магия этих древних существ и в самом деле действует на жителей этого мира по-особенному. Лично я не почувствовала. живого дракона с крыльями нам так и не показали. Будут тебе драконы оборачиваться на потеху толпе, засмеялся Гор, стоило речам закончиться. Осчастливленный, да можно сказать, что прямо от духа творенный народ расходился. Мы с Гором решили в кои то веки расслабиться. Тула еще в самом начале выхода драконов затерялась в толпе, а потом мы ее решили не искать. Я впервые видела огромное чёртово колесо, но не из железа, как в моем мире, а полностью деревянное. Я туда не полезу и тебе не советую. Гор тащил меня к кабинкам. Ты боишься? Это совершенно безопасно и можно разглядеть весь город, лес и даже город, что в нескольких километрах от нас расположен. Почувствуешь себя птицей. Я не соглашалась и упиралась, мотая головой. Лалита, смотри, два мага охраняют и поддерживают колесо. Оно никогда не упадёт, даже в ураган. Два щупленьких мужчины у входа не внушали доверия. Но так как народ не просто начал оглядываться на нас с гором, а останавливаться и прислушиваться, повесив голову, я сделала шаг вперёд. И как только мы с братом оказались в кабинке, то услышала нарастающий гол. Оказывается, благородные драконы в сопровождении главы города решили посетить Чёртово колесо обозрения, а вместе с ними толпа взъежащих вздыхательниц. Что сказать? Я внимательно присмотрелась к драконам. Наша кабинка дёрнулась и медленно поползла вверх. Двое из трёх приветливо улыбались, махали девушкам руками и садять в кабинку пообещали очень скоро вернуться. Позёры А вот третий совсем мне не понравился. Высокий, широкоплечий, в чёрном костюме, и это на весёлом празднике по поводу урожая, с благородными чертами лица, красивый, но хмурый и неприветливый. Чего только приехал на праздник портить народу настроение? Словно услышав мои мысли, молодой мужчина задрал голову и посмотрел в нашу сторону. Я не понимаю, почему отпрянула от незастеклённого окна Но наши взгляды всё же пересеклись. Лола, смотри, как красиво, просто бесподобно. Гор счастливо вертел головой по сторонам. Наш дом, таверна, я посмотрела в указанном направлении. Скугатища. Если бы не этот альпа безумных деревенских клуж преследующих нас, то я бы ни за какие ковришки сюда не сел. До меня обрывками донёсся голос из соседней кабинки. Благородный дракон, рассекающий небеса, и в деревянной люльке позор. Алекс, не кидаться же на милых селянок, послышался другой, более приятный и весёлый голос. А в столице сегодня тоже празднование, мечтательно произнёс третий. Если бы нас не сослали сюда, то танцевали бы с молоденькими драконицами. А будешь танцевать с местными орчанками. Обо нас припечатал недовольный первый голос. Готов все их на руках носить. Почему это на руках? Да ладно, Алекс, по одному танцу на крылья и домой, ответил мужчина с более приятным голосом, и я улыбнулась. Вот его с удовольствием поцелую. Да потому что они тебе все ноги отопчут. Думай, что вальс будешь танцевать, как бы не так. По кругу в пляс спустишься. Разозлился Алекс, и с моих губ сползла улыбка. Какой неприятный ворчун! Прекрасная погода, а он словно дракон дождя и туч. Чуть ли не на ухо прошептал о гору, и на мгновение мне почувствовалось, что за спиной кто-то стоит. Я вздрогнула, обернулась, мой взгляд уткнулся в деревянную спинку. Голоса в соседней кабинке стихли, и я на мгновение пожалела, что выразила недовольство. А что, если драконы настолько одарены, что даже шёпот на расстоянии улавливают? Сейчас главное их не упустить. Если я правильно понимаю, то они останутся на вечерние танцы. Вот там я и попытаю своё счастье.